В конце ноября Габриэль и ее венценосному любовнику пришлось поехать в Амьен, где суд рассматривал дело о расторжении брака. Это была хорошо отрепетированная, но тем не менее довольно неприглядная комедия. Без всякого стеснения Габриэль описала суду несколько ночей, которые она провела со своим супругом. Свидетели подтвердили под присягой, что несчастный Илианкур был не способен к половой жизни. После чего этот последний был подвергнут унизительному медицинскому обследованию, результатом которого явилось заключение, составленное на латинском языке, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия. В заключении говорилось, что причиной импотенции являлось неудачное падение с лошади еще во времена молодости пациента. В то время, как суд совершенно серьезно обсуждал свое решение, в котором, по правде говоря, никто не сомневался, Анри и Габриэль вернулись в Париж, где весело, по-семейному отпраздновали Рождество. Но еще до Нового года судьба внесла в эту затянувшуюся комедию довольно трагическую ноту, которая должна была бы служить предупреждением для нескромных любовников. В великолепном особняке Шамберг, примыкавшем к Луру, толпилась куча придворных, пришедших приветствовать Габриэль, которую недавно вступила во владение этим роскошным зданием. Скоро должен был прибыть король, и под украшенными позолотой и репниной потолками Было так многолюдно и шумно, что никто не обратил внимания на худого и бледного молодого человека, 19 лет, пробиравшегося в зал, где находилась виновница торжества, прекрасная, как никогда. Это был сын парижского суконщика, фанатичный католик, ученик иезуитов Жан Шатель. Его глаза блестели каким-то странным блеском, подобным тому, которые потом люди увидят в глазах высокого рыжего человека в куртке из зеленого сукна. Однако, как и его будущий последователь, жан шатель крепко сжимал рукой костяную рукоятку длинного ножа, спрятанного под курткой. — Господа, Его Величество, король! — этого объявления ждали все. Толпа засуетилась, чтобы приблизиться к входящему в зал повелителю. Несмотря на толкучку, худенькому юноше не составило особого труда протиснуться в первый ряд. А вот и Анри, как всегда живой, улыбающийся, просто лучащийся прекрасным настроением. Сегодня праздник, он идет к своей любимой. Он расточает улыбки и даже склоняется, чтобы поднять с колен двух мужчин, пришедших просить его о какой-то милости. Внезапно Жан-Шатель прыгает вперед и наносит удар. Он едва не убил короля. Если бы тот был менее ловок в своих движениях, то кинжал перерезал бы ему горло. Однако Биарниц был закаленным бойцом. Смертоносное оружие лишь поранило ему губу и уткнулось в зуб. Покушение не состоялось. Габриэль упала без чувств, все бросились на помощь королю, а несостоявшегося убийцу, которого ждал близкий и ужасный конец, волоком утащили из зала. Буквально через два дня все Иизуиты были изгнаны из королевства. Их духовный предводитель повешен, а его тело сожжено на Гревской площади, где был также четвертован жан шатель Еще более хмурый, чем обычно, Рани пришел к королю, чтобы попытаться хоть как-то уговорить своего господина. «Сир, это покушение является предупреждением Бога, грех, в котором вы живете, и ваша связь с госпожой Делианкур раздражают народ намного больше, чем вы думаете». «Жан Шатель понес наказание за свое преступление». Но кто знает, сколько еще кинжалов точится, чтобы быть направленным вас. Я изгнал иезуитов, все они были подкуплены испанцами. А можете ли вы изгнать всех тех, кто еще верит в короля Филиппа, всех тех, кому платит деньги граф де Фонтес, всех тех, кто только и мечтает о том, чтобы принявши... Проклинаемое имя католичество король уехал в свою навару или... Вообще к черту! Народ ожидает от вас, чтобы вы жили честно и достойно, чтобы вы подавали ему пример. Ты прав. Пора кончать с этим дурацким положением, в котором мы, Габриэль и я находимся. Когда она будет освобождена, и я тоже, мы сможем жить нормально, и Бог нас благословит». Сир с ужасом вскричал Рани, — уж не хотите ли вы сказать, что желаете сделать ее королевой Франции? — Я желаю сделать ее просто моей женой, и нет никакой моей вины в том, что я король Франции. Совершенно обескураженный, Рани ушел из королевских покоев еще более хмурым. Ему было хорошо известно, насколько король влюблен в эту женщину, насколько он находится в плену ее чар чтобы спокойно поразмыслить и понять, что эта женитьба будет ему стоить трона. Но, слава богу, чтобы сделать госпожу делианкур королевой, было недостаточно просто ее развода. Нужно было еще, чтобы церковь расторгла его брак с Маргаритой. Тем временем, находясь в своем заточении в одном из замков Аверни, Маргарита казалась... Напротив, находила удовольствие в том, чтобы не уступать настояниям своего супруга. Такую ситуацию следовало, вероятно, продлить как можно дольше, и чтобы утешиться, верный советник короля, вернувшись к себе, написал Маргарите письмо, в котором советовал ей не уступать королю, если она не хочет, чтобы ее место заняла порочная женщина. Тем временем... Через восемь дней после казни Жана-Шателя Верховный суд Амьена расторг брак между Габриэль Николя де Стре и Никола да Сиром де Лянкуром. Чтобы как-то компенсировать своей любовнице потерю такого звучного имени, Андрей присвоил ей титул Маркизы де Монсо, одновременно подарив ей великолепный замок, построенный в свое время для Екатерины Медичи вместе с прилегавшими к нему землями. В то время, как Франция переживала одну из самых ужасных в своей истории зим, у наших любовников наступило как бы второе рождение их и без того сильной любви. Но прекрасный образ фаворитки вызывал с каждым днем все большую ненависть в сердцах тех, чьей повелительницей она надеялась вскоре стать.